«Со своей стороны разрешаю называть меня Надей». «Спасибо, что приняли мое приглашение, Коля. Я не особенно и люблю этот скучный городок, несмотря на всю его историческую славу». «Нет, положительно, вы сидите, как на иголках». «Любопытство мучает», — честно признался Сабинин. «Пытаюсь угадать, что за дело у вас ко мне». «А если никакого дела и нет?» — спросила Надя. «По крайней мере, сегодня». «Что вы так смотрите? По-вашему, угрозные боевики и обязаны таковыми оставаться 24 часа в сутки?» «По моим наблюдениям, все обстоит совершенно иначе», — сказал Сабинин. «Все мои знакомые здешние революционеры не чужды м -м, радостям жизни. Вот видите...» Поскольку мы с вами не исключение из правил на общем фоне, а самые обыкновенные люди предлагают посвятить этот вечер каким-нибудь невинным удовольствием. Согласны? Нет. Изобразите что-нибудь э, такое достойное черного гусара, пусть и бывшего. Принимая игру, он охотно встал и щелкнул каблуками. С превеликой охотой, фрейлин г е с л е р «Что вы предложили бы?» ы ну, вот тут я в затруднении», — пожал он плечами. «Плохо знаю этот город, совершенно не могу представить, куда можно п о в е с т и даму. Не в обычное же кафе». «А если дама предложит посетить притон разврата?» «Верните на место вашу нижнюю челюсть, Коля. Я не имею в виду что-то вроде низкопробного борделя». «Без запинки выговорила она соленая солдатская словечка». «Совсем наоборот. Здесь есть заведение, которое ничуть не соответствует традиционному представлению о притонах разврата, но все равно, с точки зрения полиции, являет с я б о й п р о т и в о з а к о н н ы е и предосудительное у в е с е л е н и я Не побоитесь меня сопровождать в одной из них?» Он вспомнил о давешнем решении ничему не удивляться, браво поклонился. «Почту за честь». а «Вот это уже совсем похоже на черного гусара. Будьте так любезны, подайте мне накидку». «Благодарю». «Экипаж вы, конечно, отпустили». «Нет», — велел дожидаться, — признался Сабинин. «Я не исключал, что вы не захотите говорить в гостиничном номере о делах. Меня здесь прилежно учат конспирации». «Да и к у д и я р говорил о вас как об исключительно опытном... Опытной... Ну, вы понимаете... «А что он еще обо мне говорил?» — прищурилась Надя. «Что вы опытные, умные, крайне опасны». «И все? А что он еще мог говорить?» Самым невинным видом сказал Сабинин чистую правду. Надя испытующе смотрела на него. Сабинин встретил ее взгляд спокойно. «Ну что ж, пойдемте, Коля». Фиакр остановился у кафе «Горный ручей». Насобинин здесь еще не бывал, но как-то проходил мимо. Заведение, конечно, не относилось к перворазрядным, но и ничуть, по оставшимся у него впечатлениям, не смахивало на низкопробный притон. Самое обычное заведение из приличных, на которые город богат, совершенно нейтральным названием. Он, однако, благоразумно оставил свое мнение при себе, по-прежнему придерживаясь самой выигрышной в его положении тактики «не забегать вперед и ничему не удивляться». Швейцар распахнул перед ними высокую стеклянную дверь, разрисованную синими и желтыми цветами, а вестибюль с мраморным полом и электрической люстрой. Слева, за низкой широкой аркой, самый обыкновенный зал — где позвякивают стекло и серебро, проносятся проворные официанты, за столиками расположилась обычная, ничем не примечательная чистая публика, и музыканты на полукруглой эстраде с расписным задником в разнобой настраивают инструменты. На притон походит примерно так же, как дортуар Смольного института на кафе «Шантан». Он приостановился, собираясь провести свою даму подарку, поскольку вроде бы больше некуда было направить стопы. Но Надя, послав лукавый взгляд из-под полуопущенных ресниц, легонько нажала пальцами на его локоть, направляя в другую сторону, к тяжелой зеленой портьере.